Глава 17. Веская причина приезда. Марлен. «А давай завтра устроим помолвку», — принц Рейхан смотрел в сторону брата, ожидая от него согласия. «Нет, скажи ему «нет», — мысленно вопила я, внешне оставаясь спокойной. «К чему спешка?» — вздернул брови правитель. От его ответа я смогла ненадолго, но все же выдохнуть. «А к чему оттягивать?» — настаивал на своем его высочество, устраивая свою ладонь на моей талии. Я захлебнулась возмущением, но рявкнуть на Рейхана было не самым лучшим вариантом. Поэтому приходилось просто стоять и пыхтеть от ярости, вызванной его распущенным поведением. Он не имел никакого права трогать меня. В конце концов, пока мы друг другу никто. Никакой официальной помолвки не было, так что нечего свои отростки распускать. Смотрела строго вперед, боясь сорваться. Как же были противны его прикосновения. А самое обидное, что принц и не замечал этого вовсе. Слепо и глух ко всему, что не совпадало с его взглядами и интересами и угораздило же стать невестой Нарцисса, не видит дальше своего носа. «Давай этот вопрос отложим на вечер, хорошо?» – кашлянул правитель. «Сейчас и не время, не место для данной темы. Я просто думал, что соседи с государством Антикорм могли бы поприсутствовать на столь значимом для нашего государства празднестве». Недовольно поджал губы принц. «Вообще тебя не понимаю», – фыркнул он. «Зачем оттягивать? Сам хотел, чтобы я как можно скорее женился». «Великий Мугда, выслушай ему язык!» – взмолилась я. Пусть он замолчит и прекратит нести этот бред. Ты действительно хочешь именно сейчас это обсудить?» Правитель повысил голос. «Пользуясь случаем, я выскользнула из объятий принца, отступая на шаг. У нас гости, если ты не заметил», — продолжил его величество. «И хватит вести себя как ребенок. Никто у тебя не заберет невесту. Она только твоя». Дыхание сбилось, а сердце замерло, словно в него вонзили стрелу. Не знаю почему, но стало так паршиво, словно Тантос расставил все точки над «и». А разве они не были расставлены ранее? задалась я вопросом. Это ты, по всей видимости, надумала себе ни что. Ну, исполнил старший дракон пару раз роль твоего личного насильщика, подурачился с тобой в купальне, да только это ничего для него не значит. Он же ясно тебе сказал: ты достойна невеста для его младшего брата. Тогда действительно, смысл оттягивать? Чем быстрее я свыкнусь с ролью супруги заядлого бабника, тем быстрее смогу его перевоспитать. Все эти внезапно возникшие мысли и чувства, не нужны они мне. Только проблем себе наживу и бедно, пока еще не седую голову. Да, принц мне неприятен как личность, но ничего, со временем я смогу к нему привыкнуть. Ведь смогу же. Решительно кивнув своим мыслям, я устремила взгляд на главный въезд, ведущий к королевскому двору. К нам приближалась карета, переливающаяся в лучах утреннего солнца. Вот и наши гости, — подытожил тантас Каритон Диори. Мы стояли на верхней ступени парадного входа в окружении стражи. Я порывалась ускользнуть в покой, ведь не горела желанием встречать важных особ, да еще одна из которых положила глаз на правителя. Но мне не дали такой возможности, мотивируя мое присутствие, тем, что я хозяйка зама Вотервель. Возле подъезда к парадному входу в две шеренги выстроились воины, тем самым приветствуя столь дорогих гостей, которым я точно была не рада. Вот карета остановилась, лаки поспешил распахнуть дверь, отступая в сторону. Секунды показалась туфелька темно-синего цвета, а после перед нами предстала сама девушка, аккуратные кудряшки, которые отливали на солнце медью. «И все-таки принцесса Елесия пожаловала», — шепнул Рейхан. «И, по всей видимости, одна без своего отца», — добавил правитель, едва заметно улыбаясь и делая шаг вперед, спускаясь по ступеням. «Ваше высочество», — произнес он, в то время как я не сводила глаз его статной фигуры. «Какой приятный сюрприз! Прямо-таки приятный!» — фыркнула я мысленно. «Вот приятнее некуда». «Ох, ваше величество!» — заулыбалась девушка, красота которой была на высшем уровне. Я без предупреждения. Вы не против? Понимаю, что это наглость с моей стороны, но отец поручил обновить оранжерею, а у вас есть виды цветов, которых больше нет ни в одном государстве. Я могу надеяться, что вы поделитесь с твой редкими растениями». да шокированно протянула я. «Веская причина для приезда, ничего не скажешь. А ресницами-то как хлопает, сейчас взлетит». «Конечно, ваше высочество», — кивнул правитель. «Ох, прошу вас просто, Елесия», — смущенно улыбнулась она. — А вот смущение наигранное, — заключила я, приказывая себе успокоиться и не реагировать на заигрывание наследницы государства Мантикор. Для вас уже приготовлены покои, — ответил Тантос, деликатно пропуская мимо ушей предложение девушки обращаться к ней по имени. — Ох, благодарю, повелитель! — Мантикора вцепилась в предложенную руку дракона при поднимании с юбки и шагая по направлению нас с Рейханом. — Добрый день, ваше высочество! — склонил голову принц. — Рады вашему визиту. — Благодарю! — рыжеволоса перевела на меня взгляд. — Позвольте представить вам мою невесту, — улыбнулся Рейхан, — леди Марлен. — Добрый день. Я присела в реверансе чуть наклоняясь. — Вас можно поздравить? — спросила она, улыбаясь, мне как-то странно смотря туда, где пряталась печать правителя. — Зачем она смотрит на мою грудь? Неужели энергетику правителя опознала? — На самом деле официальной помолвки еще не было, — встрял Тантес. — Не было, значит, — хмыкнула принцесса. — Но уже вот-вот объявим дату, — заверил ее Рейхан. — Будем очень рады вас видеть на торжестве. «Благодарю», — склонила голову Мантикора. «С удовольствием стану свидетелем соединения столь красивой пары».